Часть вторая. Прыжок Пардуса. Глава первая. Вятский поход великого князя Святослава Игоревича. Начало. Корабли шли паке. Много кораблей. Столько еще не видели эти медвежьи берега. Почти полторы сотни боевых лодий под пестрыми парусами везли боевую дружину, четыре тысячи клинков. Следом тянулись насады более сотни. Одни везли коней, другие припас, но большинство порожнее, эти для дани. Дремучие вятские леса. Дни и дни можно плыть, а вокруг будто все те же берега все те же сосны но так кажется лишь не глазу а для опытного лесовика у каждой излученный свой облик опытных лесовиков среди русов хватало открыто шли лодии неторопливо в удобных местах русы непременно останавливались усаживались разводили костры варили в больших котлах уху кашу мясную похлебку Рыбы в оке было столько, что не бреднем, руками ловили ее русы. И дичь брали тоже, считай, голыми руками, на что уж вотчина Святослава Киевского обильные лесом и зверьем авятская непролазная глушь, богаче. Хотя непролазна она только для хузарды печенегов. А для русов что лес, что поле, все, считай, коренной ландшафт. Даже выходец из урбанистической культуры Серега Духарев, вернее, воеводы Киевский Серегей, в этих буреломных чащобах чувствовал себя вполне уверенно. И старший сын его Артем, хотя вырос в Приднепровье, где в основном степи и дубравы, а таких вот хвойных медвежьих углов почти нет, тоже в вятских лесах не заплутал бы. Да он нигде не заплутал бы, надо признать. Выучку прошел посерьезнее, чем отец. Лет с пяти гонял его одноногий дядька Рерих, а последние годы с парнем занимался сам Ольберт Красный. Три года ходил под началом Духарева Ольбердов Трувор, так что с большим почетом принял Серегиного первенца Варежский князь, как собственного сына. То есть гонял Артема, Ольберт нещадно до полной потери ориентации. Зато в свои пятнадцать парень по праву носил золочёный пояс гридня, и потенциал выживания у него был повыше, чем у отца. А образование по местным масштабам, считай, академическое. Мог и кормилом лоди стоять, и мечами обая рубить, и зайца за сто шагов седла в одну стрелу взять. Разбирался равно в судах, конях, и даже верблюдах. Владел лекарским умением. Свободно болтал на всех здешних славянских диалектах. Разумел по-нурмански и свейски. Кузарским владел. По-печенежски говорил, как натуральный копченый. С греками-ромеями общался по рамейски с уграми — по-угорски. Мог даже изъясняться по-арабски и на фарси, артак натаскал. О кухонной латыни Артем обучил дядька-мышата, активно торговавший с Европой. Торговать Артем тоже умел, вернее, торговаться. Не так, конечно, как дядька, но когда вместе с отцом на рынок ходил, Сергей мог рта не открывать, только кошель развязывать по сыновне указки. В общем, таким сыном можно было гордиться. И Духарев гордился, хотя, положа руку на сердце, признавал. Его заслуга в воспитании первенца невелика. Святослава он вложил в раз больше, чем в родного сына. Но вот пришло время, когда отец и сын впервые идут вместе в большой поход. Правда, это только считается, что вместе. На самом деле воевода плывет на княжеской лодке, а Артем, самый молодой грядень в десятке варяга Велима, да и во всей сотне бодая, Крадется звериными тропами в передовом дозоре. Большая сила плывет по реке Оке на виду всех желающих. Но, опережая ее, движется вдоль обеих берегов сила поменьше. Хитер князь Киевский. Но и вятичи хитры. До сих пор ни одного не поймали разведчики. Следы видели, а самих нет. Хитрые. — одобрительно заявил Свенальд. — Помню, мы с Игорем от Волжских Булгар этим путем шли. Тоже никого не видели? — Машек, скажи, как ваш Хакан с них дань берет? Волжбой их ищет, что ли? — Я сып, больше не мой Хакан, — сказал Хузарин. — Дразнишь меня, князь воевода? Свенальд ухмыльнулся. Машек служил Свенальдовым гриднем, еще когда князь воевода был поджар, мускулист и синил усы, гордясь тем, что он из коренных варягов. Теперь у Свенальда могучее брюхо, и усы он более не синит, гордясь исключительно собственной личной славой. Но самодовольство не сделало князя воевода глупее. Из ближников киевского князя он по-прежнему самый хитроумный и опытный. «Никакой волжбы, заявил Машек. «И искать их нам не приходится. Сами из своих бурюломов вылезают. Надо же им меха на железо где-то менять. Вот у нас и меняли. А когда их кто подмять хотел, назывались хузарскими данниками. Мы не препятствовали и лишнего не просили. Сам знаешь, князь воевода, мы степняки. Нам в лесах воевать непривычно. А нам самый раз» констатировал Свенальд. «Только где же их леших искать?» «Найдем», — уверенно заявил Святослав. «Икмар обещал». Воевода Икмар командовал сухопутными частями. Духарев еще в начале похода передал ему отборную сотню своих варягов, но сам не присоединился. Тяжеловат он стал для скрадывания. «Серегей?» «Сколько мы брошенных селений миновали?» — спросил Святослав. «Одиннадцать». Найти покинувших дома Вятичей они даже не пытались. Угли в очагах давно остыли, следы избежавших лесовиков тоже. То есть, поставив своим гриднем князь задачу найти, нашли бы, но времени потратили бы уйму. Сейчас Киеву не столько дань Вятская нужна, сколько хоть какой-то с ними уговор. Хузария вот истинная цель. Но когда поплывут домой тяжело нагруженные добычей насады, не те несколько десятков, что идут сейчас за боевыми мелодиями, а много насадов, надобно, чтобы у лесовиков не закралась мысль пощипать русов. Вятичами можно будет заняться, ободрав хузарский хаканат. Без спешки. Тот же Свеннельд в таких делах большой специалист, Пойдут его люди вызнанными тропами от поселка к поселку, от городища к городищу. Назначат оброки, обустроят погосты, поставят над вятичами вятичских же тиунов и забиженных, из и желающих выслужиться перед киевским князем. А самым сильным, храбрым и жадным откроется путь в княжьи отроки. Из глухомания в большой мир — к пригожим полонянкам и тяжелым витым гривным из серебра, а то и из золота. Но это после. Сейчас первый контакт. А если он выйдет немирным, еще лучше. Пусть узнают лесовики, что такое русы в бою. Такой урок надолго запоминается. — Одиннадцать. — Святослав потер загорелую шею. Надо думать, драться они с нами не хотят. Что скажете, воеводы? — Хатки их пожечь надо, — сказал Свенальд. — Может, обидеться? — Мои вои три капища нашли, — сообщил Икмар. — Тоже оставленные. Я не тронул, но коли ихних богов пожечь, они верно обидятся. Вот я бы точно обиделся, если б кто Перуна тронул. А я думаю, жечь не стоит подал голос Духарев. «Особенно капище. Это ж будет обида смертная, а наша задача легонько их проучить. И лучше, чтоб они сами на нас напали». «Разбежался», — проворчал Свенальд. «Ловушку надо им построить», — сказал Икмур. «Я вот что мыслю. Надо на мне малой силой вперед поспешить. Обгоню вас на десяток поприщ, налечу внезапно». Лесовики и встрепенуться не успеют. Тут к князю сунулся отрок. Поднес на пробу миску с похлебкой из общего котла. Святослав достал ложку, пригубил, кивнул. Годится. «Посербаем, воеводы», — сказал он. «Насытый живот думается веселей». К приему пищи князь, как всякий военный человек, относился серьезно. Если надо, мог неделями вяленой кониной питаться, но нынче спешки не было. Так что вся дружина ела горячее. Три десятка варягов волчьи побежкой, спешили по звериной тропе. Двигались не вперед, а назад. Эту поправку в планы Кмура внес Духарев. Идея была проста. Вятичи, успокоенные тем, что флотилия русов их миновала, возвратятся домой. Тут-то их и прихватят, внезапно налетевшие варяги. Среди охотников был и Артём. Его взяли не столько за воинские умения. В Труворовой тысячи немало было таких, что управились бы с сыном воеводы одной рукой. Сколько за навыки лекаря. Вёл охотников сам тысячкий Трувор. Икмара не отпустил Святослав. Сказал, «Вечно ты вперед лезешь, воевода. Нечего». Духарев подозревал, Святослав сам не прочь возглавить охотников. В помощниках у Трувора сотник бодай, и десятник Артема Велим тоже среди охотников. Пройдя за сутки два поприща, охотники поспали в укромном овражке, перекусили в сухомятку, за ночь прошли еще поприще, под утро скрытно вышли к ближнему селению и увидели дымки вятичи оказались на удивление беспечны боя не было возникшие из рассветных сумерек варяги в миг повязали всех способных оказать сопротивление быстро даже не прибегая к каленому железу выяснили что требовалось развели на берегу изрядный костер и дымом подали сигнал дело сделано